Глава сорок Руки любимого. Арин. По распоряжению Джелла в саду для нас с дочкой установили новые большие качели. Вот было радости. Но в последнее время я охотнее наблюдаю, как поэта висели талишку на подвесном ложе, чем качаюсь сама. Однажды заметила, что во время подобных забав у меня начинает кружиться голова и тошнота подступает к горлу. Крага во время очередного массажа многозначительно велела мне отправляться к врачу. Подозрения легко подтвердились. Я стану матерью во второй раз. Джелла узнал чудесную новость во время совместного купания. Показалось, он слишком крепко обнимает меня. Я попросила быть осторожней или просто искала повод все рассказать, предвкушая его восторг. Он воспринял известие о будущем отцовстве очень серьезно. «Ари, это правда?» «Конечно, правда. Ты бы не стала шутить моей мечтой. Надеюсь, все пройдет удачно. Наши желания сбудутся». «Ты не должна бояться. У тебя лучший лекарь и лучший уход». «Постой, ты сказала «наше желание»?» «Я не боюсь. Мне понравилось быть мамой». Фраза получилась двусмысленной, могла больно царапнуть невзначай. Я потерлась щекой о мокрую шею Джелла, виновато улыбнулась. Немного помолчав, он тихо спросил, «Тебе хорошо со мной?» Я долго шла к этой спокойной уверенности, и вот теперь, как награда, окрыляющее чувство умиротворения. Разве мы оба не заслужили защиты предков? О нашем сыне уже заботятся свыше. «Я понимаю, Ари, понимаю, но порой мысленно возвращаюсь назад, в дни наших первых встреч на Цоте. Если бы я тогда знал...» «Что?» — показалось, он сожалеет, о чем то и не может признаться. «Если бы я знал, как ты станешь мне дорога, проявил бы больше терпения. Поначалу я дразнил тебя, убежденный в том, что ящерки некуда деться, все равно будет моей. Помню, как медлил прикоснуться, словно к десерту, которого не так уж много. Шутка моя получилась горькой». А потом решил, что ты сама никогда не разделишь мои желания и не захотел ждать. Я тебя напугал, вызвал твою ненависть. Это до сих пор меня мучает. Я не должен был принуждать свою шайсу к любви. Как все исправить? Ума не приложу. Времени обратить вспять. Что ж поделать? Джела, я готова забыть плохое. Когда ты обнимаешь меня и вот так смотришь в глаза, хочу подарить тебе весь мир. И запретить войны. В тон ему повторила я, а потом, желая переменить тему, быстро добавила. С полетом на гиду придется подождать. У меня теперь часто меняется настроение. Да и Алишке рано покидать дом на долгий срок. Успеют. Думаю, вырастет той еще не поседой. Мы найдем ей жениха на Нилосе. Вдруг заявил Джейла, запуская пальцы в мои волосы. Ммм, я закрываю глаза и подрагиваю от удовольствия невнятно бормочу. В самом деле, тогда надо выбрать самого богатого и златогривого льва. Если уж породниться с чужими, то пусть это будут нилоские князья с безупречной репутацией. Он говорил так, будто считал Алишку своей родной дочерью. Сердце переполняло признательность, пока руки Джелла ласково путешествовали по моему телу, исследуя каждый изгиб. «Теперь, когда в тебе растет мое будущее, ты для меня словно живое божество, сокровище мое, Шайса. Как есть одна звезда Антарес, дарящая свет и тепло, так и ты для меня одна во вселенной». Смущенная и растроганная, в перерывах между поцелуями я выдохнула ему в лицо. «Люблю твои руки, сильные и нежные». «Держи меня крепко, как обещал. Нежности именно ты меня научила, Арин. Отставим церемонии и комплименты, иначе я совсем зазнаюсь и выскажу Чуга кое-какие претензии». «О чем же?» «Говорят, он приводил тебе миленькую банщицу для скорейшей поправки здоровья». Пойтер разболтал. «А кто же еще? Вы опять неразлучны. Подожди, неужели Дейра? О, ты даже не думал скрывать? Но я не собираюсь допытываться до истины. Меня все равно никто не заменит в твоих объятиях». Ари, я верен тебе. Ты слышишь? Оставь подозрение, иначе я тоже начну искать колючки в корзине с розами. Прости, мне не следовало врашить слухи. Ты так красиво меня урезонил. По-мужски и по-королевски. Я полностью доверяю тебе. Поняла это, когда Дейра передала твой подарок. Фигурку матери с малышом. Твои руки всегда меня защищали. Баловали. Вдохновенно любили. Никаким шипам больше не позволю ранить любимые руки. Очень хорошо. Мне еще предстоит сына своего держать и учить. Ари, я счастлив. Наверное, ты ждешь от меня много красивых слов. Я скажу. Буду говорить каждый день». А я представила, как весело мы заживем, когда у Алишки появится младший брат. Представила их вдвоем на качелях и в беседке среди рассыпанных игрушек. Вот они прячутся от строгого чуга или дурачатся с шака. Дразнят добродушного поэта. Оказывается, он так любит детей. Для Олейши поэта стал лучшей нянюшкой. Подозреваю, все дело во мне, в том, что она именно моя дочка, и рождение ее было незапланированным. А еще у них есть и нечто общее в судьбах. Это ведь сам ошибка природы, только наполовину яс. Странно. В моих сладких грезах малыши быстро растут, но друзья не стареют, и Джелла остается прежним, величественно могучим и мудрым правителем огромной державы. А что же я сама? Эх, досадно, что не смогу в нужный миг стряхнуть неловкое тело, как потускневшую змеиную кожу, чтобы стать снова юной и привлекательной. Надо ли? Вместе с плотью взрослеет и изменяется душа. Мне бесконечно дорог даже печальный опыт, который постараюсь передать потомкам. Открыть, предостеречь. Нет, они наделают собственных ошибок. Надеюсь, незримые смотрители яшни содобрят мое усердие. Сентиментальный настрой сменяется неистовым весельем. Ухватив Джела за плечи, я взбиваю пятками душистую пену вокруг. Супруг поддерживает меня за локти и озадаченно улыбается. А я спешу утешить его новым поцелуем.